Один из паблишинки студия «Амперфект» представляют Дмитрий Билик Бедовый Ведонские хлопоты Глава первая. Нет ничего хуже, чем жить ради светлого будущего, пренебрегая средненьким настоящим. Каждый день надеяться, что вот завтра, через месяц, год, человек-то заживет. Надо только потерпеть чуть-чуть, сейчас отказаться от некоторых вещей во славу мифического счастья. И именно в будущем станут пить чай из фарфоровых чашек, которые стоят за стеклом и на которые даже смотреть нельзя. Тогда достанут новое постельное белье, заготовленное 30 лет назад и уже выцветшее. Наверное, чем черт не шутит, снимут даже полиэтиленовую упаковку с пульта. Я считал, что живу нормально. Хорошо даже, если не брать во внимание некоторые нюансы. Гораздо лучше, чем представлял себе еще полгода назад. Делаю, что хочу. Рачу, на что хочу. И не рассчитывал, что завтра будет хорошо. С моим-то пессимизмом и грустным опытом надо радоваться дню сегодняшнему. Конечно, была надежда чуть перевоспитать нечисть, но пока это походило на изготовление скульптуры из деревянного чурбана с помощью пилочки для ногтей. Вот только именно проснувшись утром после долгого путешествия, я понял, что раньше все было довольно неплохо. Потому что на кухне меня ждали холодные бургеры сомнительного качества и несколько бутылок пива. Не то чтобы я жесткий зожник, но всегда считал, что начинать день стоит не с такого завтрака чемпионов. К тому же везде царил редкостный бардак. Столы грязные, в раковине гора посуды, на полу два пакета мусора. Нет, я знал, что Костян, как бы, мягко сказать, не чистюля. Однако относился к подобному философски, потому что раньше это моей проблемы не было. Это крест Ольги, ей его и тащить. Доброе утро. Я обнаружил амбассадора фастфуда и крафтового пива в России на своем диване. Рядом с ним сидела моя нечисть, подлечиваясь пивом. Видимо, вчера они хорошо погудели. Костян тоже пил пиво, только не настоящее, почему-то с изображением сливы на этикетке. Смотрела эта троица, что интересно, Animal Planet. Хотя, сказать откровенно, не смотрела, а скорее залипала в телек. — О, Мотя, здоров. Костян вяло повернул голову в мою сторону. — Ну, ты устроил, конечно. Я вчера, когда этого беса увидел, чуть дубы не дал. Но это фигня. Сидим мы, значит, выпиваем втроем. Я уже даже почти свыкся с существованием беса. А тут у Мити лицо начинает меняться. Чернеет, а на голове рога появляются. Вот я чуть не об... А ты что такой хмурый? — Вы чего тут устроили? Точнее, не тут, а там. Я указал в сторону кухни. — Да ничего такого. Обычная пацанская посиделка. Мы уберем. Потом как-нибудь. — Так, — нахмурился я. Первым встрепенулся Митька. Все-таки он был сообразительным чертом и понимал, когда легкий бриз превращался в штормовой ветер. Правда, раньше представитель лесного народа сразу бы начал шуршать или хотя бы создавать видимость бурной деятельности. Сейчас его хватило лишь на то, чтобы прижать уши к голове. — Я скажу один раз и больше повторять не буду. Первое. Каждое утро должен быть готов завтрак. Нормальный завтрак, а не то, что осталось со вчерашнего дня и куплено в ближайшей закусочной. Второе. Как бы вы ни бухали, утром везде должен быть порядок. Третье. В каждой комнате должно быть открыто окно, — перебил меня Костян. Потому что в доме жутко душно. Он даже толкнул Гришку в бок, видимо, чтобы тот оценил его шутку. Однако без сидел, не шелохнувшись. «Не поняли, что ли? В смысле душнило тут?» «Да ну вас!» Бес с чертом замерли не из-за отсутствия чувства юмора. Они видели, как во мне всколыхнулся хист, который уже вырвался наружу. За прошедшую ночь промысел восстановился полностью, даже его изнаночная часть. Думаю, к этому приложил свою руку и бес. Однако сейчас я благодарить за это не собирался. «Спокойнее, Мотя, это твой лучший друг, твой единственный друг, если на то пошло. Ты чего такой взвинченный?» — Да, устроил небольшой бардак, чего уж теперь. Правда, к нечисти это не относилось. — Убираться! — произнес я сквозь зубы. И нечисть, толкаясь, ломанулась на кухню всем своим видом, демонстрируя, что они ошибку признали. — Костян, я не против, чтобы ты жил у меня, но есть определенные правила. — Да ладно, Мотя, не ладно, — уже жестче сказал я. — У меня есть свои привычки и заведенный порядок. Да не психуй. Теперь перебил его я. Я тебя очень ценю и дорожу дружбой с тобой. Но если ты не уважаешь меня и мои правила, то мы не сможем жить вместе. Костян посидел секунд пять, шумно дыша ноздрями, а потом ответил. Дорожу дружбой, жить вместе. Звучит все как-то попедиковски Я грустно вздохнул. Вот тяжело все-таки выражать даже самые маломальские чувства в мужском обществе. Тут два варианта. — Либо ты нюня, либо педик, и еще не поймешь, что хуже. — Ладно, забились, — пошел на огромную жертву Костян. — Согласен, некрасиво получилось. Завалился к тебе, но, сам понимаешь, у меня ситуация. — Расскажи еще раз, что там с Ольгой? — Он и вчера пытался, но у Костяна было мало житейского опыта в том, чтобы перекричать разгоряченного беса, когда тот тастует. А потом я рано ушел спать, все-таки вымотался. — Да она с этих похорон приехала, сама не своя. Живем не так, детей нет, ничего нет, перспектив никаких. И давай меня пилить целыми днями. А еще дерзкая такая стала. Ты ей слово, она тебе десять. Не пойму, какая муха ее укусила? — Муха зрелости и осознанности, — предположил я. — Да пошел ты. — Да понял я, понял. Это так, к слову. Ладно, я схожу к ней и поговорю. Хотя погоди. Я втянул носом воздух. — Нет. Кроме перегара и запаха томатного соуса, в который Костян любил макать картошку фри, было еще что-то. Настолько слабый запах хиста, что я даже не разобрал его среди моей домашней нечисти. А вот теперь, когда она убралась прочь... — Ты чего? — Мотя, как неинтеллигентно с твоей стороны. — Так себе намек. — Помоюсь я, помоюсь. Что интересно, от Костика действительно несло. Только не потом и перегаром каким-то непонятным, жутким запахом, который меня очень сильно напряг. — Говоришь, Ольга резко изменилась, да? — Офигеть, как резко! Будто другой человек, только не очень хороший. — А ты чего? Хочешь сказать с ней чего-то не того? — С вами со всеми чего-то не того, и уже давно. Но схожу, узнаю. Может, действительно работа по моему профилю? Ключи дай заодно. Пока Костян рылся в кармане, у меня зазвонил телефон. «Хоть бы какой-нибудь очередной подполковник полиции или информирование о том, что я имею право списать долг по государственной программе». Но нет, не повезло. На том конце трубки послышался без меры приветливый голос. Плохой знак. «Матвей Сергеевич, добрый день. Это Мария из компании «Ступени». У меня в памяти всплыло не лицо той девочки-риэлтора, а крутая Вольва. А потом еще говорят, что мужчинам только одно нужно». Как ни старался, но внешность я так и не вспомнил. Вроде была симпатичная. Здравствуйте, Мария. Вы хотите обрадовать меня, что неправильно рассчитали стоимость дома, и теперь мне положена скидка? Я услышал, как девушка хмыкнула. Ну да, женщины вообще не вставали в очередь, чтобы меня порадовать. А риэлторы тем более. Петру предложили повышение, и он сейчас получает вид на жительство в Финляндии, а всю недвижимость в нашей стране решил продать. Какому Петру? «Хозяину дома, в котором вы живете?» «Забавно все-таки устроена человеческая психика. Я, если честно, воспринимал этот дом как свой собственный, совершенно забыв, что он кому-то принадлежит, а тут вон какая неприятность всплыла. Если честно, переезжать никуда не хотелось. Как-то я сроднился с этим местом, да и нечисти здесь хорошо. Вы не переживайте, серьезных изменений в ближайшее время не предвидится». Только иногда я буду приезжать и показывать дом возможным покупателям. До конца срока аренды вы можете жить там. К тому же Петр поставил высокий ценник, поэтому вряд ли желающих окажется так много. Да еще надо будет уладить дела по переводу денег за рубеж. Это сейчас не очень простая процедура. Если честно, я как добропорядочный гражданин такими вопросами даже не задавался. Интересовало совершенно другое. И сколько же он запросил за все это? Восемьдесят тысяч евро. — Охренеть! Этот Петр тоже рубежник, что ли? В смысле, максимально оторван от действительности. Какие восемьдесят тысяч за этот дом? Хотя правильно говорят, что товар стоит ровно ту цену, за которую его готовы купить. Вот я был готов. Другое дело, что с деньгами пока туго. — Этого разговора не было, и ты пока забудешь об этом доме, — сказал я, вкладывая хист. — А что? Должны же быть какие-то преференции у рубежников по сравнению с чужанами. У меня там Кроны, Фикой, Леший, жена Костяна с возможной нечистью, да еще куча всяких мелочей, а теперь все бросать и домом заниматься. Правда, не успел я это подумать, как в телегу пришло сообщение. Матвей Сергеевич, добрый день, это Мария из компании «Ступени». Петр Струпнев, у которого при посредничестве нашей компании вы арендуете дом, Ну, и дальше все то же самое, что она мне говорила, только в письменной форме. Нет, риэлторы действительно та еще нечисть. На нее даже мое убеждение хистом не подействовало. Точнее, сработало, но лишь наполовину. Она просто забыла о разговоре. Я дошел до своей комнаты и достал пакет с наличкой. От трех с половиной миллионов осталось всего три пачки, то есть полторашка. Ладно, я помню, что купил зверя за лям, еще снял дом за сто тысяч... Но где все остальные деньги? Это что, мы столько проели за такой короткий срок? Хотя уместнее будет сказать «пропили». Вот говорил я, что содержать нечисть — занятие недешевое. Просто не думал, что настолько. Деньги буквально сквозь пальцы утекли. Пришлось достать телефон и посмотреть вчерашние звонки. Ага, вот то, что нужно. Светлана, добрый день. Госпожа Рыкалова? Супруга, преуспевающего в прошлом бандита, а ныне не менее преуспевающего бизнесмена, и по совместительству мой концертный директор, оживилась. «Матвей, добрый вечер. Очень рада вас слышать. Думала, что-то случилось?» «Нет, просто был немного занят. Скажите, есть заказы по моему профилю?» «Есть, и очень много. Замечательно. Светлана, у нас чуть-чуть изменилась концепция. В ближайшее время мне нужны деньги». Любой взрослый мужчина на определенном этапе жизни приходит к этому, мудро заметила Светлана. Каким бы бессеребренником ты ни был, а хорошо жить хочется каждому. Что-то вроде того. Так вот, есть ли среди наших возможных клиентов те, кто может заплатить 80 тысяч евро за услугу? Судя по молчанию собеседницы, эта цифра стала неожиданностью даже для нее. Благо, к чести Светланы она быстро сориентировалась. Мы пока не на том этапе раскрутки, чтобы брать такие суммы. «Можем отпугнуть потенциальных клиентов. К тому же не забывайте, что существует еще мой процент. Предлагаю разбить все это на двух-трех клиентов, чтобы цифра была менее пугающей». «Пусть так», — согласился я. «Тогда я уточню и скину вам всю информацию, и уже в ближайшее время начнем работать». «Замечательно, Светлана. С вами очень приятно иметь дело». «Взаимно, Матвей. А скажите, пожалуйста, как там тот чертик? С ним все в порядке?» Убедив собеседницы, что Митя жив, здоров, в меру пьян и даже разучил несколько мелодий на новом музыкальном инструменте, я повесил трубку. Жизнь, конечно, била ключом. К сожалению, разводным и по голове. Вот как найти баланс между рубежными проблемами и всем остальным? И не в ущерб себе, конечно. Это значит и есть ваша взрослая жизнь? Фигня какая-то. Мне не нравится. Костян, съезди купи продуктов. Гриша поесть что-нибудь приготовит. — На чем? Я же тачку во дворе оставил. Пьяненький был. — Я горд твоей высокой сознательностью не садиться пьяным за руль. И в то же время скорблю о твоих умственных способностях. Такси есть. Или доставку закажи. Вот деньги. — Костян, ты за старшего? Хотя нет. — Митя, поди сюда. — Ты за старшего. Смотри, чтобы без эксцессов. — Приду, проверю. А вот сейчас обидно было. Друг почесал растянутую майку в районе живота и отпил свое сливовое пиво или что там находилось в бутылке. Я же, чувствуя себя молодой мамочкой, которая после долгого декрета вышла на работу, быстро принял водные процедуры, помыл с мылом подвеску и разложил серебряные деньги по свободным мешочкам, чтобы было удобнее достать со слова 200 или 100 монет сразу, а потом, уже перехватив пару бутербродов, выбежал из дома. Эта пьяная, ленивая атмосфера поглощала. Тоже хотелось сесть и плевать в потолок, а дел между тем было порядочно. И что самое противное, начинать нужно с менее приятного. Я взглянул на солнечное небо с редкими облаками. Даже понадеялся. Вдруг Васильича не окажется дома. К примеру, убежит он на свою прогулку принимать солнечные ванны, или еще что. Но нет. Старик сидел рядом с Кикимрой и о чем-то с ней мило беседовал. Вот только увидев лопоухого рубежника, сосед резко перестал улыбаться. — Меня что, так легко прочитать? Или почувствовал что-то? — Здравствуй, Матвей. Я заходил недавно, а мне Митя сказал, что тебя нет. — Да, уходил кое-куда. васильевич кивнул, видимо, сразу поняв, о чем речь. — Марфа, милый ты мой друг, сходи там, чай поставь, а мы позже подойдем. Кикимора, которая будто бы стала плотнее, в груди уж точно, кивнула и заторопилась в дом. — Умная нечисть — это замечательно. Не то что у меня. Еще и не пьет... Я сел рядом с соседом, который молчал, будто боялся услышать то, что я мог рассказать. Мне же было необыкновенно тяжело начать. Не находилось нужных слов. — Матвей, нерви мне душу, — наконец произнес Васильич. — Сделал ты то, о чем я тебя просил? — Сделал. Был в твердыне фикой, познакомился с правителем, посмотрел на жителей, даже поучаствовал в битве против тварей. И неожиданно я стал рассказывать все, с самого начала, упоминая и незначительные детали. Услышав про зеленый хлеб, старик даже улыбнулся. Только как-то грустно, как улыбаются, думая о детях, которые уже выросли и уехали. Я же подробно рассказывал о своем путешествии и кроне даже не потому, что хотел услышать что-то путное от соседа. Просто как мог, оттягивал момент своего разговора с Форсвараром о рехоне из семьи Морт. Но, как известно, сколько веревочки не вится, а конец будет. Если повезет, то хороший, если нет, то тебя на этой веревочке и вздернут. Поэтому я все же открыл тайну того, что случилось с семьей вынужденного беглеца после его исхода из изнанки. Когда я рассказывал о том, что Рихона вместе с матерью изгнали из Фикуя, Васильевич скрипнул зубами и сжал кулаки. А взгляд его источал такую ненависть, что я невольно забеспокоился за себя». Заодно вспомнил все истории про гонцов, которые приносили дурные вести. Когда я стал повествовать, что Рихон вернулся обратно в фикой рубежником, грудь соседа невольно поднялась, а на губах заиграла надменная улыбка. А как же не гордиться сыном, который вопреки всему доказал миру свое право на существование? Но итоговой точкой рассказа стала смерть жены Васильча и исход Рихона из твердыни. Вот тогда сосед, который и прежде с большой амплитудой катался на эмоциональных качелях, сник окончательно. Вся его горделивость, ненависть, счастье и радость вдруг померкли. Василич превратился в старика, раздавленного жизнью. Он обхватил лицо морщинистыми ладонями и замер так без всяких звуков и движений. «Я понимал, что сейчас делает правец. Плачет. А я сидел как истукан, не зная, как поступить». «Да и что тут сделаешь или скажешь?» «Я соболезную». «Простые слова, которые не облегчают боль. К тому же это было 16 лет назад. Сколько воды уже утекло, чего только не могло случиться. Шанс, что Рихон жив, настолько минимален, что...» Я бережно обнял Васильевича за плечи. Хотелось хоть как-то приободрить его или разделить боль старика. Вот только как. «Куда, — говоришь, он ушел?» — наконец произнес правец. «В Нирташ», — так сказал Форсварар, нынешний правитель Фикоя. «Один из трех больших городов круга богатства», — ответил Васильч. «Сначала я хотел отправиться туда, но жена забеременела, а после началась война между тремя городами. Там всегда терпимо относились к тем, кто не похож на остальных, пришлым и отверженным. Как ты думаешь, Матвей, есть вероятность, что он добрался туда?» Наверное, будь я настоящим рубежником, то сказал бы, как оно было на самом деле. Зачем давать старику ложную надежду? Человек должен быть сильным и справляться со всеми тяготами, которые на него сваливаются. Слабые не выживают. Так меня приучил рубежный мир. Вот только существовал еще один. Тот, где воины отдают жизнь друг за друга, где есть место чести и отваги. И тот мир был мне намного ближе. Поэтому я вздохнул, понимая, что к своим многочисленным проблемам прибавляю еще одну, о которой, скорее всего, очень сильно пожалею. — Есть, — сказал я, — и я постараюсь узнать, что стало с твоим сыном.